Булат дотронулся бутоном розы до моих губ. Улыбнулся, и на щеке его появилась ямочка. Темные волосы были в легком беспорядке, ворот рубашки расстёгнут. «Смотри», — он показал мне в сторону. «На что?» Мы стояли на улице возле ресторана. Булат был так близко, что я улавливала его запах. Губ опять коснулись лепестки цветов. «Вон туда смотри. Машину видишь? Серебристый парше». Я услышала музыку повернулась. Серебристый парше летел прямо на нас. «Булат!» — вскрикнула я и оттолкнула его. И распахнула глаза. Серебристого парше не было, музыки тоже, темнота и тишина. Зато сердце колотилось, веки снова опустились, и я, шумно выдохнув, потерла лицо ладонями. Просто сон, дурацкий сон. А все казалось таким реальным, особенно запах и прикосновение лепестков. Заставив себя подняться, я взяла телефон и проверила время. «Конечно, пять минут», — сказала с досадой на себя. Пять минут превратились в полтора часа. Удивительно еще, что только в полтора, учитывая, что я не спала предыдущую ночь. Видимо, лежать поперек кровати, свесив ноги, оказалось не очень удобно. А В дверь постучали. Я только и успела пригладить волосы. «Почему не ужинаете?» Голос я узнала. Сейчас буду, и, если честно, я уснула. На секунду прилегла и все на этом. У вас был долгий день. У меня еще предыдущий не заканчивался, пошутила я, правда, вышла уныло. Артур Витальевич усмехнулся. Я попрошу подогреть, но ну, вообще я не затем пришел. Еще секунду назад я вроде была спокойна. Садясь в самолет, запретила себе надеяться и грезить, чтобы потом не пришлось разочаровываться. Но теперь волнение охватило так сильно, что пробрал озноб. «Операция послезавтра», — словно оглушил он меня. «Завтра сдаете, натощак кровь, идете к кардиологу, и как только мы убедимся, что все в порядке, возьмёмся за дело». «То есть...» — я вдруг охрипла, прижала ладонь к губам, кашлянула. «То есть вы возьметесь за операцию?» «Возьмусь. Или вы считаете, что я вытащил вас из Москвы только за тем, чтобы на вас посмотреть?» Вы, безусловно, очень привлекательная девушка, Динара, но с моей стороны это было бы бесчеловечно. Прекратите вы уже шутить, я же серьезно. Я тоже. И ему опять удалось смутить меня. Уж относилась его «я тоже» к словам про то, что я красивая девушка или нет, не знаю, но почему-то казалось, что да. Я позову медсестру. Зачем? Ваш ужин. Лучше есть его теплым, Да и чай в холодной воде не заварится.